Глава тридцатая. Военный совет. О том, что свадьбы будут отложены до возвращения войска из предстоящей битвы, Лямбит объявил сам. Один за другим к Мергере подтягивались вооруженные отряды, за колецей выстраивались новые и новые шатры. К небу поднимался дым от многочисленных костров. Много лет подряд либо встречались лишь на ярмарках или на свадьбах. Время от времени мужчинам из раскиданных по берегу моря поселков доводилось отбивать нападения соседних воинственных племен. Но никогда еще они не стояли плечом к плечу в большой битве. Вместо свадеб, сказал Лембет, будут устроены военные учения, Мужчины мужчина встретили его слова одобрительным гулом. гулу. Командиры отрядов собрались под навесом у доме Уго, и старейший Мергеры призвал на эту встречу Вальтера. «Ты хочешь для начала развлечь нас музыкой?» Сдерживая эмоции, спросил Лямбед и крепко сжал плечо Велла, чтобы подавить порыв его возмущения. «Этот человек собирает истории о военных походах и может нам многое поведать о воинском искусстве германцев», объяснил появление необычного гостя Уга. «Одно дело встречать врага в чистом поле, и совсем другое – захватить окружённые каменной стеной крепость». И ты правда знаешь, как это сделать? Лямбет поднялся со своего места во главе стола, обошел вокруг меня Зингера и сомнением оглядел его чудушное телосложение. Я слушал твою музыку, Выра. Но пощипывать струны и натягивать эти лука луки вряд ли кому удаётся это делать одинаково хорошо. Даже без руки может рассказать, как натягивать эти если его глаза видели, как это делают другие. Невозмутимо ответил Вальтер. А ты дерзкий, это опасное свойство. Особенно в военное время. Я вовсе не собирался перечить великому вождю. Почтительно склонил голову Вальтер. Это только фигуры речи. Я слагаю песни, мой слог отличается от других. Извини, если ты усмотрел в моих словах что-то обидное. Это не было моим намерением. Да разве может, выражаясь твоим языком, заяц обидеть медведя? Ладно. Так сколько же крепостей было захвачено на твоих глазах? Ни одной. Тогда он впустую тратит наше время, нетерпеливо выкрикнул и Нечего чужеземцу делать на военном совете ливов. Я не проселся на военный совет. Я прихожу, когда меня просят спеть или сыграть, или рассказать историю. «Я здесь, потому что меня позвал Уго?» «Пусть расскажет, что знает», — поддержал мини-зингера Киренс. Лембет пытливо оглядел присутствующих, неторопливо вернулся на прежнее место и поднял руку. «Хорошо, мы послушаем твою историю про крепости. Говори». «Я расскажу о двух крепостях», — улыбнулся Вальтер, и тон его голос изменился, речь потекла плавно и завораживающе. Далеко на юге у теплого моря стоит город с несметными богатствами. Он окружен высокой стеной, сделанной из крепкого камня. Вокруг стены прорыт глубокий ров, наполненный водой. А На стенах стоят зубцы, за которыми легко прятаться невидимым снизу лучником. Вход в крепость защищают тяжелые железные ворота. Поднять их можно только изнутри с помощью ворота, которые вращают несколько сильных воинов. Когда к крепости подошли крестоносцы, все жители окрестных деревень спрятались внутри и привезли с собой припасы. Крестоносцы окружили крепость со всех сторон и попытались взять ее штурмом. У них были орудия под названием катапульта, которые могли метать в стены или через них камни и огненные шары. Но камни отскакивали от стены, от железных ворот, а огненные шары жители моментально тушили, не давая разгореться пожару. Тогда рыцари соорудили штурмовые лестницы и башни на колесах. Но стоило им перебраться через ров и приблизиться к стенам, как оттуда летели тучи метких стрел и лилось горящее масло. Крестоносцы даже пытались сделать туннель, чтобы проникнуть в город под землей. В скрытом от глаз защитников города мести вырыли большую яму и начали подкоп. Но своды его обрушились и погребли под собой землекопов. «Ты что? «Пытаешься запугать нас?» Возвелся Вэлла, и Лембикл опять пришлось придержать младшего брата. «Вовсе нет», – невозмутимо ответил Вальтер. «Я рассказываю о Великой Победе и о том, как это происходило». Много крестоносцев полегло под крепостными стенами. И тогда рыцари разбили вокруг города лагерь и стали ждать. Постепенно в городе закончилась еда. Потом закончилась вода, и в город пришли болезни, от которых не было лечения. но люди умирали не только от них и еще до осады крепости крестоносам удалось прислать туда своего человека который исподволь убивал самых влиятельных и важных горожан жители были в ужасе и тогда оставшиеся в живых горожане открыли ворота и впустили крестоносцев без боя вальтер сделал паузу и уго глухо напомнил ему «Ты не сказал, сколько времени ждали крестоносцы, пока горожане откроют ворота?» «О, по сравнению со всем походом, который длился три года, два месяца совсем не казались им долгим сроком». «Два месяца?» – ужаснулся Киренс. «Кто будет присматривать за нашими хозяйствами два месяца?» «Мы оставили в домах стариков, женщин и детей. Им не под силу справляться с хозяйством долгий срок». Без присмотра кабаны вытопчут наш урожай, а корода зарастут сорняками, волки и медведи задерут скот. А разбойники Литвины разорят наши беззащитные дома и заберут наших жены детей». Недовольный ропот пронесся среди старейшин, и Лямбит опять призвал их к спокойствию. «Мы уже обсуждали это. Никогда еще у Ливов не было такого сильного войска, как сейчас. Когда мы объединились?» Никто не посмеет нападать на наше селение, если будет знать, что мы разгромили германцев и можем отомстить любому. Кто посягнет на наши границы, но ты, мрачно напомнил он Вальтеру, хотел рассказать нам о двух крепостях. Что случилось со второй из них? Конечно, конечно, закивал мини -зингер. Хотя вы, возможно, знаете эту историю сами. Мне рассказали ее, когда мы перебирались из... Икскюля в Ригу. По пути на острове стоит крепость Гольм. Ливония перестала платить дань полоскому князю. Разгневанный князь на многих кораблях спустился по Вене к острову и осадил крепость. В это время в ней было всего два десятка рыцарей. Десять дней продолжалась осада замка, и все это время германцы не покидали стен, посылая стрелы в любого приближающегося на расстояние выстрела. На одиннадцатый день защитники крепости едва держались на ногах, и любая атака могла принести полоскому князю успех. Но в этот момент на реке появились корабли, нападавшие решили, что это идет подмога защитникам, и поспешно отступили. И это все? Нет, не совсем. В битве за крепость, с которой я начал рассказ, участвовал сам Ричард Альвина и Сердце, и я сложил о нем песню «Если хотите, я могу». «Не сейчас», – остановил его Лямбет. «А теперь ты можешь идти». Дождавшись, когда Вальтер, забрав так и невостребованный Гетерн, покинет двор Уго, Лямбет вновь повернулся к командирам отрядов. «В любой битве погибает воины. Только Боги знают, кто вернется домой, а кто нет». Но услышанный нами рассказ был действительно интересен, и я рад, что Уго привел этого человека сюда. Скомарок сказал, что погибают те, кто первыми нападают на крепость, но именно это и собираются сделать курши. От нас они ждут помощи в открытом бою, когда германцы выйдут за городские стены. Мы обещали им именно это, когда пожимали руки, верно? Верно, верно, подхватили старейшина и даже вечно сомневающийся кирьянс подтвердил. Да, тогда уж мы покажем германцам, что могут ливы. Встретив ожидающий взгляд Лембета, Уго тоже поднялся с места. Каким-то образом старейшине Иры удавалось поворачивать в свою пользу любое сказанное слово. Может быть потому, что боги действительно стоят на его стороне? И этот мудрый человек, наверное, сможет найти правильное решение даже случившимся слей. А Нам надо проверить нашу готовность к действиям до начала настоящей битвы. Никогда еще столько наших воинов не собирались вместе. Когда я поведу войско в бой, я хочу быть уверенным, что каждое мое слово будет услышано, и что я смогу послать любой из отрядов туда, где это требуется так же быстро, как кидают топор. «Моя конница первой ворвется в Ригу!» — возбужденно выкрикнул Велла. Чтобы ворваться в Ригу, надо сначала переправить через вену лошадей, а это могут сделать только курши на их кораблях. Конница будет нужна для других целей. Уго оцепил притороченный к поясу мешочек и высыпал на стол шахматы. Быстро отделив черные фигуры от белых, он с удовлетворением отметил изумление в глазах окружающих его старейшин и сказал «Черные — это войска германцев, белые — мы». У меня другой план, который мы должны отработать сегодня.